Глава 1. Утечка. Здесь, да? На всякий случай уточнил Томас Холтон, альбинос со светлыми точены сена волосами. Мортимер Зарянский, хозяин магической лавки Калейдоскоп желаний, отрывисто кивнул лохматой седой головой. Скуластый и носатый старик, он нервно покусывал нижнюю губу и переминался с ноги на ногу, попутно теребя морщинистыми руками полы пёстрой мантии. Мортимер и Томас стояли у двери с табличкой Склад, за которой, как крывалось, хранились волшебных ламп. Насколько Альбиносу было известно, Зарянский давно успешно промышлял дешёвыми джиннами до сего дня. То есть, по-вашему, все джинны куда-то разом подевались? спросил Томас. Ну разве стал бы я вас иначе беспокоить, мистер Холтон? Я же понимаю, все мы люди занятые. Но тут ведь надо разобраться, насколько всё плохо. Потому что у меня вот ощущение, Мортимер понизил голос, что там вообще никакой магии не осталось. Томасу стоило большого труда, чтобы не раздразиться едким комментарием в духе. Жду не дождусь, когда она исчезнет ото всюду и навечно. К счастью, Альбинос прекрасно понимал, что подобные остроты могут вызвать у мистера Зарянский обширный инфаркт. с последующей смертью, поэтому воздержался от шуток. Открывайте хранилище, мистер Зарянский. Томас уже примерно представлял, что почувствует, войдя на склад. Ровным счётом ничего. Не будет ни припадков от перенасыщения, ни лихорадки и судорог. Да что там? Даже лёгкого покалывания, какое случается от прикосновения к умирающему зачарованному камню. И уж точно бледную кожу измерителя не покроет голубая паутина вен. Томас снова едва сдержался, чтобы не улыбнуться во все 32. Отсутствие магии настораживало и пугало обычных людей. Но у измерителей вызывала искреннюю радость, ведь для них волшебство было ядом, переизбыток которого запросто мог убить. Сам Томас с радостью предпочел бы очутиться в месте, где чародейства отсутствуют в принципе, но прекрасно понимал, насколько не избыточны подобные мечты. Магия давным-давно пропитала город насквозь. Магия жила в тёмной подворотне и в просторном зале лучшего городского ресторана, в мэрии, на почтовой станции и даже на чердаке заброшенного дома. Магия обитала повсюду, и многие попросту не представляли себе жизнь без неё. Именно поэтому страдающие от волшебства альбиносы воспринимались обществом как белые вороны или того хуже, цирковые уродцы, над которыми очень весело потешаться. Овы, некоторые измерители, соблазнённые хрустящей банкнотой, охотно подтверждали это реноме выступлениями на банкетах и светских раутах. Там эти гримыки, закусив губы до крови, жонглировали артефактами и демонстрировали гагочущей публике свои измождённые бледные тела. покрытые замысловатыми рисунками светящихся голубых вен. Сам Томас никогда не понимал подобного унижения. Одно дело измерять уровень магии, и совсем другое изтезать себя на радость толпе. Тот, кто скажет, что это лишь ещё один способ заработать, просто не понимает, какие муки испытывает альбинос от контакта с любым мало-мальски серьёзным артефактом. Прошу, входите, воскликнул Зарянский. и, спрятав ключи обратно в карман мантии, отступил в сторону. Старик заметно нервничал. В волшебных лампах была вся его жизнь. Потерять джинов значило вылететь из бизнеса, причем моментально, ведь после такого удара устоять на ногах могли только единицы, и Мортимер вряд ли входил в их число. Томас это прекрасно понимал и искренне сочувствовал бедняге Зарянске. Торговать артефактами – это все, что он умеет. а учиться чему-то новому, пожалуй, уже позновато. Пусть ему повезёт. Я вхожу, зачем-то сказал альбинос и быстро выдохнув, резко распахнул дверь. Последние сомнения отпали. В хранилище царила поистине гробовая тишина. Обычно джинны голдели без умолку, разговаривали сами с собой и друг с другом, бранились, шутили и пели на разные лады. Но сейчас все они молчали. Ощущение, будто я на кладбище, с грустью подумал измеритель. Сколько здесь было? Полсотни больше, а теперь никого. Задумчиво покусывая нижнюю губу, Томас подошёл к ближайшему стеллажу и потянулся к лампе, лежащей на самом краю пыльной полки. Пальцы обняли носик лампы без каких-либо последствий. Всё, что почувствовал измеритель, это тепло металла. В хранилище было немного жарче, чем в иных комнатах, потому что оно находилось в западной части дома. «Ну что?» Быстро облизав губы, спросил Мортимер. Слова застряли у Томаса в глотке. Он терпеть не мог сообщать клиенту дурные вести. Но, увы и ах, измерители обычно только этим и занимались. «Просто чертова работа! Делай ее! Или проваливай из Вандерсайда прямиком в пустоши! Там ни магии, ни людей!» Что, что нужно уставшему альбиносу? Пока тихо, вяло промямлил Томас, кусая нижнюю губу. Измеритель положил проверенную лампу на место и взялся за вторую. То же самое. Третья, четвёртая, пятая. Дабы отвлечься от нудной формальной проверки, Томас начал в красках представлять, как Зарянский, кривясь, передаёт ему несколько купюр с изображением короля Оливера II. Да, точно так оно и будет, к сожалению. Наконец последняя лампа покинула полку и через пару мгновений снова вернулась на неё. Взгляды измерителя и хозяина лавки встретились, и Мортимер раздражённо проскрипел: "Ну давай уже, не тяни". Нелепый спектакль близился к своему завершению. Сейчас Томас скажет, что все джинны мертвы, и моментально станет для Зарянский врагом номер 1. за неимением других кандидатов. Маги в высоких башнях институтов безуспешно ломают головы, почему и куда уходит волшебство. Но любой пострадавший в утечке, не задумываясь, скажет, что во всех бедах по вине хмурые доходяги да альбиносы, закалачивающие оливеры на бедах других. Никто не знает, как, но все думают, кто. Классика. Думаю, вы и сами всё понимаете. прочистив горло, сказал Томас. Хотел бы я сказать, что тут какая-то ошибка, но ой уж. Не лукавьте, морщись перебил его Зарянский. Вы бы хотели. Да вам-то как раз до да, магией дела нет. Чем её меньше, тем вам лучше. Ну вот. Чего и следовало ожидать. Мы нашли Крайнева, теперь нам чуточку легче. Мортимер отвернулся, И закрыв лицо ладонями, мелко затрясся. Некоторое время он стоял в такой позе, а Том и молча ждал, опасаясь, что неосторожным словом окончательно всё испортит. Наконец Зарянский убрал руку и красными глазами уставился на альбиноса. "Вы что? Всё ещё здесь?" хриплым голосом спросил старик. "Наслаждайтесь моим горем". Измеритель тихо скрипнул зубами от досады. Он терпеть не мог подобные игры. "Вы не заплатили, мистер Зарянский." Мортимер вздрогнул и бормоча проклятья, нехотя полез в карман пёстрого плаща. Бумажник его, как мимоходом отметил Томас, был достаточно толстым. "На теперь надо думать, похудеет довольно быстро." Зарянский отсчитывал Оливеру нарочито медленно, явно не желая с ними расставаться. Но что ещё ему оставалось? выдворить Томаса за дверь. С тех пор, как в Вандерсайде заработал профсоюз, на подобное решились не многие. Вдруг измеритель является его членом, и всё выльется в солидный штраф. Вдвое больше моего гонорара. Ага. Дважды пересчитав купюры, Мортимер со вздохом вложил их в протянутую руку Томаса. Тот мигом спрятал деньги в карман, молча кивнул торговцу на прощание и устремился к двери. Измеритель уходил молча. потому что понимал, никакими словами утешить раздосадованного хозяина лавки не получится. Хорошо уже то, что Зарянский не обхаял Альбиноса напоследок. Томас давно привык уходить под аккомпанемент смачных ругательств и проклятий. «И на том спасибо, как говорится». Оказавшись на улице, измеритель сунул руки в карманы брюк и побрел в направлении Коуби-стрит. Со стороны он походил на побитого жизнью бродягу. потрёпанная синяя куртка, протёртые на коленях коричневые брюки и разбитые чёрные туфли. Тёмно-серая кепка, вечно надвинутая на глаза, идеально дополняла нищенский образ. Людей на улице практически не было, но Томас всё равно по привычке жжался к стенам. Тень, которую отбрасывали здания, спасала альбиноса от ненужного внимания прохожих. "Эй, Холтон!" А вдруг услышал измеритель за спиной. Томас вздрогнул и медленно обернулся. Темноволосый верзило в тёмно-зелёной куртке отклеился от исписанной кирпичной стены и медленно пошёл к альбиносу. Томас сразу признал в Бугае Стивена, одного из переговорщиков, который всеми правдами и неправдами убеждал городских работяг к ним присоединиться. Естественно, делалось это не из милосердия, а лишь для того, чтобы ежемесячно получать взносы. долбаный стервятники Измеритель, разумеется, честно заработанными деньгами делиться не собирался, но как отводить Стивена не знал. Тот безумно хотел заполучить альбиноса и потому буквально преследовал его по пятам. Благо пока дальше утомительных разговоров дело не доходило. Но Измеритель не сомневался, что рано или поздно Верзило всё-таки устанет от бестолкового трёпа и пустит в ход громадные кулаки со сбитыми костяшками. Боже, ну почему альбиносы не умеют делаться невидимыми или сливаться со стенами? Столько проблем бы это решило. Ты от старика Мортимера? Да, осведомился Стивен на ходу. А если и так, то что? спросил Томас. Он старался, чтобы голос не дрожал, но получалось не слишком. Люди вроде Томаса очень боятся таких вот Стивинов, наглых и самоуверенных ублюдков. прекрасно умеющих запугивать тех, кто не вышел ростом или цветом кожи, или чем-то ещё. А то протянул переговорщик, подойдя к альбиносу вплотную. Что хочу знать? Что вы там делали? Голос у бугая был сладкий, будто у индский мёд. Ты сам знаешь, что я не могу об этом болтать, произнёс Томас, глядя на великана снизу вверх. Чего ты не можешь? изобразил недоумение Стивен. Только сейчас Томас заметил, что на улочке, кроме них, нет ни одной живой души. Где-то вдалеке шумели моторы самоходок, но сюда, как назло, никто не ехал. «Черт, как специально!» «Потому что измерители должны хранить в тайне!» Стивен ударил его под дых. Коротко, без замаха. Но и этого хватило, чтобы Томас выпучил глаза и зашлепал губами словно рыбина, шાળной волной выброшенная на берег. Измеритель схватился за грудь и попятился, боясь нового удара. Однако Верзило не торопился развивать успех. Вместо этого он схватил Томаса за грудки и притянув к себе, тихо прошипел: "Ты, наверное, просто хреново меня знаешь, Холтон. А вот если бы ты меня знал, ты бы в курсе был, что я не шибко люблю все эти игры в молчанку". Томас молча смотрел в красное лицо Верзилы. Хотя я и так знаю, что ты делала с этого пердуна, прошептал Стивен, стряхивая Томаса, чтобы тот смотрел ему в глаза, а не в сторону. Ты ему магию мерила? Так, Холтон. Ну, может и так, буркнул альбинос. Дураку понятно, что измеритель мог прийти в чародейскую лавку только для того, чтобы проверить наличие магического поля. Но Стивен подавал всё так, будто только что совершил разоблачение века. Кретит. Каких свет не видывал. На рука тяжелые. Внезапно Томас услышал звук, отдалённо напоминающий рёв мотора. Сердце в груди застучало быстрее. Что-то едет. Вот бы полиция. Звук становился громче с каждой секундой. Ну уже скорей. Томас с трудом сдержал победный возглас. Когда самоходка характерного жёлтого цвета выскочила из-за дальнего поворота и устремилась к стервятнику и альбиносу. Такси. Боже, только не сверни никуда. К счастью, Стивен был слишком увлечён разоблачением Томаса, чтобы обращать внимание на посторонние звуки. Иначе наверняка утащил бы измерителя в ближайшую подворотню и продолжил порку. Альбинос украдкой облизал пересохшие губы. Это был шанс. Причём весьма неплохой. Надо только немного потянуть время, а потом оперативно поднять руку с оттопыренным большим пальцем, чтобы такси точно не проехало мимо. "Что, кстати, с нашим предложением, Холтон?" вёрдило снова встряхнул измеритель. "Что ты решил?" "А что я должен был решить?" в тон ему ответил Томас. Стервятник нахмурился и измеритель тут же проклял себя за легкомыслие. Сик ясно окончательно взбесится и вмажет мне ещё разок. Такси проедет мимо, а я останусь лежать на асфальте, закрывая лицо руками и считая новые удары, пока не отключусь. Жёлтая самоходка уверенно преодолела единственный перекрёсток на пути к Стивану и Томасу. Неужто хоть тут повезло. В смысле? Что ты должен был решить? Раздражённо переспросил Бугай. Я тебе предложение сделал. Ты сказал: "Помогуйший, согласишься?" Ну так что на мозговал? Мне, у меня на меня тут до черта проблем навалилось, Стив. С трудом подбирая слова, выдавил Томас. Последнее время прямо не продохнуть. Он что-то мямлил и даже сам не особенно задумывался. Всё его внимание было сосредоточено на одиноком такси, с каждой секундой шанс на спасение становился все ближе, все реальней. «Ты это, зубы мне не заговаривай, Холтон!» предупредил Бугай. «И куда это ты там все время косишься, а?» Сердце екнуло в груди у Томаса, и он, понимая, что тянуть дальше бесполезно, выкинул в сторону руку и возопил на всю улицу. «Такси!» Судя по тому, как скрипнули тормоза, водитель тоже заметил измерителя, И тут же направил машину к тротуару. Поняв это, Стивен доса烦ливо скрипнул зубами и с явной неохотой оттолкнул Томаса от себя. Профсоюз одобрял методы ручных грамил ровно до той поры, пока всё обходилось без свидетелей. Но если кто-то из дуболомов попадался при исполнении, его тут же выставляли за дверь во избежание проблем с полицией. Я вернусь, пообещал стервятник. И быстрым шагом устремился к ближайшей подворотне. Томас проводил его рассеянным взглядом, после чего медленно побрёл к такси, на ходу оправляя растрёпанный наряд. Голова слегка кружилась, но в целом измеритель чувствовал себя неплохо. Приблизившись к самоходке, он уже взялся за ручку, когда водитель пробормотал: "Постой-ка". "В чём дело?" глухо спросил измеритель. Рука его сама собой опустилась. "Тут это, босс запретил нам вас, ну, альбиносов возить", сбивчиво ответил таксист. "Ты только не сердись, парень. Мне-то личное дело нет, кто там бледней, кто темней. Но если кто-то увидит, что я тебя везу, и шеф удаложит, меня с работы попрут. Такие дела". Он, кажется, действительно чувствовал себя неловко. И Томас, без того вымотанный сверх меры, решил не упрямиться понапрасну. «Вали уже!» – буркнул он, отступая от автомобиля. Водитель с виноватым видом отсалютовал Альбиносу и нажал на газ. Скрипнув колесами по мостовой, такси покатилось прочь, а Томас, замерев на краю тротуара, с руками в карманах куртки, хмуро смотрел желтой самоходке вслед. Подобное, разумеется, с Альбиносом приключалось не впервые. «Хорошо, хоть Стивен не видел, как таксист меня отшил». А то бы наверняка вернулся и продолжил убеждать. Вспомнив о стервятнике, измеритель бросил опасливый взгляд в сторону подворотни, которая поглотила верзилу, и быстрым шагом направился, куда шел изначально, на Коуби-стрит. От волнения разыгрался аппетит, и Томас решил, что непременно заглянет в какую-нибудь закусочную, желательно крохотную, с тяжелыми шторами на окнах и столиками в темных, слабо освещенных углах. Уехавший таксист — это не так страшно и обидно, как дымящийся омлет и кружка пива, которые из-под самого носа уносит не в меру глазастый трактирщик. «Господи, как же надоело жить в тенях!» Одолеваемый невеселыми думами, Томас брел к улице, названный в честь генерала Коуби, отважного и безумно талантливого полководца. «Который, как говорят, тоже терпеть не мог Альбиносов». Хотя кто вообще нас любит? Когда самоходка Нельсона подъехала к гаражу дядюшки Луиса, солнце уже практически покинуло свое укрытие за горизонтом. Сам дядюшка как раз возился под капотом любимый темно-бордовый Рейбис. Глядя на сгорбленную фигуру старика, Нельсон улыбнулся уголком рта. Он прекрасно помнил, как дядюшка носился с этим авто, когда только-только его купил. Все время по локоть в масле, С грязными разводами на лице, но серые глаза блестят, а губы вечно растянуты в улыбке. Хэреоше было времечко. Заслышав знакомый рёв двигателя, дядьushka обернулся. Нельсон, продолжая улыбаться, помахал ему рукой. Однако Луис никак не отреагировал на приветствие, только бороду почесал тыльной стороной ладони. Подозревает что-то. Ну ладно. Проходимец припарковал самоходку напротив гаража у ветхого зелёного забора. Потом заглушил мотор и спрыгнул с седла. Луис Хмуры наблюдал за ним, неторопливо вытирая руки старой тряпицей. Лицо старика, как обычно, украшали масляные пятна самых причудливых форм. "Дядюшка!" радостно воскликнул Нельсон. Он раскинул руки, намереваясь обнять Луиса. Но тут вдруг резко схватил племянника за правое запястье и прошептал: "Ты и знал, что ты снова туда полезешь." Большой палец старика упёрся прямо в чёрную точку складника. Проклиная себя за то, что позабыл надеть перчатки, Нельсон попытался высвободить руку, но дядюшка держал слишком крепко. Поняв, что вляпался, проходимец отвёл взгляд в сторону и буркнул: "Но ты же знаешь, это единственное, что я умею." "Уж мне ты не ври. Не умеет он ничего." «Ага!» Луис брезгливо, точно гадкую жабу, оттолкнул от себя ладонь с отметиной и, уперев руки в бока, хмуро уставился на племянника. «Ну чего ты так завелся?» Нехотя спросил Нельсон, понимая, что дядюшка ждет от него какой-то реакции. «Да ничего!» Устало вздохнув, сказал Луис. Гнев, до сего момента двумя кострами пылавший в его глазах, внезапно погас. Уступив место разочарованию, Нельсону стало стыдно. В такие моменты он вновь чувствовал себя маленьким мальчиком, который нелепой выходкой расстроил добросердечного опекуна. "Послушай, ну не всё ж так плохо", забормотал Нельсон. "Он мне целых 10 дней дал, не 3, не 5, 10. Да за это время можно несколько раз. Ты действительно не понимаешь, что меня расстроило?" перебил его старик. Нельсон смолк, опустив голову. Давай, скажи сам. Ты нужен мне здесь, продолжил Луис. Я не могу один ездить по всему Стоунпорту сутками напролёт. Меня должен кто-то подменять. Я понимаю, что это мои заботы, которые тебя мало волнуют. С каких-то пор они перестали меня волновать. Мне казалось, мы всегда друг друга выручали. Но сейчас ты решил, что уже достаточно помогать старику Луису. Да? Невесело усмехнулся дядюшка. Именно сейчас, когда А, ладно. Твоё право. Я тебя не виню. Слушай, ну ты же сам знаешь, что я полез в проход только из-за тебя. Из-за меня? Что ж, очень странно, потому что я тебя об этом не просил. Нельсон закусил нижнюю губу, чтобы не сболтнуть лишнего. Закусил больно, до крови, и немного расслабился, когда почувствовал солоноватый привкус во рту. Будь на месте Луиса иной человек, проходимец, возможно, не стал бы сдерживаться. Но сейчас перед ним стоял любимый дядюшка, единственная родственная душа во всем Стоунпорте. — Молчи, просто молчи. — А-а-а, ладно. «Дурака учить, только портить. Давай хоть с мотором мне помоги!» Буркнул старик, отворачиваясь к машине. «А там уж что-нибудь и с отметиной твоей придумаем!» «А что не так с мотором?» Помедлив спросил Нельсон. «Заводится плохо, даже на корфе!» Со вздохом сказал Луис. «Эх, Руби, как же не вовремя ты решила меня подвезти!» Заслышав знакомое прозвище, Нэлсон окончательно растаял. Руби. Луис однажды признался, что так его покойная супруга Сьюзен хотела назвать их дочь. Овы, Сьюзен не стало слишком рано, куда раньше, чем они с дядюшкой успели обзавестись потомством и подарить чудесное имя своей малышке. Однако Луис не похоронил их мечту. Прошло несколько трудных лет, и Руби у него всё же появилась. Железная, с просторным салоном, очень шумная Но чертовски милая, почти родная. Подать тебе ключи, спросил Нельсон. Подай, буркнул дядюшка из-под капота. Протиснувшись между машиной и гаражной дверью, Нельсон бачком подошёл к верстаку. На нём по обыкновению царил идеальный порядок, и проходимец без труда отыскал среди прочих инструментов набор ключей. Нельсон уже протянул к нему руку, когда снаружи послышался рёв мотора. Вздрогнув, Проходимец обернулся и уставился в просвет между двумя соседскими домами. Судя по звуку, который становился громче с каждой секундой, к гаражу дядьушке приближалась ещё одна самоходка. И кто это может быть в такую рань? Нельсоном овладело нехорошее предчувствие. Сунув руки в карманы куртки, он достал перчатки, а затем, нахмурившись, и чёрную ящирку, украденную у складника. А её куда девать? Соображать следовало быстро. Нельсон окинул взглядом гараж. Бросить здесь среди инструментов? Да нет, слишком велик риск не найти, или затеряется среди инструмента, или дядушка выкинет сочтя за бесполезный мусор. Поколебавшись пару мгновений, Нельсон надел амулет на шею и спрятал под рубашку. Конечно, при желании его там найдут без труда, но всё же лучше, чем в кармане. Вытащив скомканные перчатки с оторванными пальцами, проходимец спешно натянул их на ладони. Ни к чему, чтобы кто-то, помимо дядюшки, видел чёрную отметину складника. Нельсон, разумеется, старался не рассказывать посторонним о своём даре. Уж слишком велик интерес к людям его профессии среди полицейских и бандитов. И те, и другие хотели разжиться артефактами и разбогатеть на их продаже. Ну или на худой конец, обрести силу богов. и перебатить весь мир. И хуже всего, они искренне верили, что дома у каждого проходимца есть тайничок с дюжиной другой магических штуковин. И очень расстраиваются, когда ничего не находят. Думают, что их дурят и пускают в ход силу. Наслышаны. Ага. Луис тоже обратил внимание на рёв мотора. Выпрямившись, он повернулся к проулку и замер в ожидании. С каким выражением дядюшка смотрел в просвет между домами, для Нельсона осталась загадкой. Но надо думать, опекун тоже не ждал от ранних гостей ничего хорошего. И как выяснилось, не зря. Несколько долгих мгновений спустя из-за угла показалась блестящая чёрная самоходка. Тот, кто намывал её кузов, явно знал своё дело на отлично. Машина сверкала, точно начищенная кремом туфля. Нельсон невольно восхитился таким усердием мощика, однако стоило разглядеть пассажиров чёрной гросотки, и от былого восторга не осталось и следа. Проходимец сразу узнал полудохлого Гари, худующего одноглазого старика с изуродованным лицом. 5 лет назад он серьёзно пострадал во время одной коварной засады и до сих пор оставался жив только благодаря зачарованному кольцу. Очень жаль. что такая мощная штука попала в руки такого гнусного типа. Гарри был правой рукой Арчи Фостера, криминального босса, контролирующего Западный Стоунпорт. Фостер доверял Гарри как себе. А потому неудивительно, что именно полудохлый отвечал за сбор дани с местных дельцов. И подчас так увлекался, что самолично до смерти забивал ногами просрочившего должника. Правда, После того, как Гарри потрепала шайка дерзких и наглых сумасбродов, ныне разумеется покойных, верный пёс Арчи стал куда более осторожным и без нужды нарожон не лез. Сидел себе за бронированным стеклом самоходки и с ленцой наблюдал за тем, как его верные шестёрки выколачивают деньги из очередного смельчака, вдруг решившего пожить свободно. Машина Гарри поравнялась с трёхколёсной игрушкой Нельсона, Изо слонит её собой остановилась. Распахнув заднюю дверь, наружу с трудом выбрался светловолосый великан, фута в семеры ростом, не меньше. В строгом чёрном костюме. Гладко выбритый квадратный подбородок, маленькие коричневые глазки, огромные кулаки, каждый величиной с голову Нельсона, ну, или малость поменьше. Самую-самую малость. Номер 1, мистер Кувалда. Второй бандит обогнал машину по кругу и подошёл к напарнику. Похож на Кувалду, светловолосый и с квадратной челюстью, но значительно меньше ростом и худее. Его левую щёку пересекал шрам, оставленный клинком неизвестного смельчака, а губы были привычно растянуты в глумливой полуулыбке. Номер 2, мистер Стилет. Переглянувшись, шестёрки полудохлого Гари в развалочку устремились к дядьушке Луису. Нэлсон, не теряя времени даром, вышел из гаража и встал рядом со стариком. Не лезь, прошептал дядюшка, но племянник пропустил его слова мимо ушей и остался на месте. "Ну-ка, ну-ка", сказал Стилет фирменным скрипучим голосом. "Такое должно быть, издают лезвия опасных бритв, если потереть их друг о друга. И что тут у нас к Вальда? Всё семейство в сборе?" Угу. Ага. Веска из рёк здоровяк. "Чего приехали?" не приветливо спросил Луис. Нельсон знал, что дядушка на дух не переносит этих мерзавцев, но вы ничего не мог с ними поделать. Люди Арчи крепко держали в руках весь западный Стоунпорт, и один старый таксист вряд ли способен был дать им серьёзный отпор, даже с помощью молодого племянника проходинца. "Стерин Луис." Фальшиво пропел стилет. «Но что же ты всегда такой неприветливый и колючий? Потому что знаю, с кем имею дело!» Без обиняков ответил дядюшка. «Повторяю вопрос. Чего приехали в такую рань? Мы, насколько помню, уговаривались на пятницу, а сегодня только вторник. Раньше Гарри помнил о таких вещах. Выходит, годы берут свое». Луи сматнол головой в сторону чёрной машины. Заметив это, водитель покосился в сторону полудохлого. Но верный пёс Фостера даже не шелохнулся, что ему беспокоиться о словах не в меру болтливого старика-таксиста. Трагедия, из-за которой Гарри оказался на грани жизни и смерти, остудила его пыл, но не заставила бояться собственной тени. Скорее он просто стал чуть внимательнее относиться к своему здоровью. Магия кольца была сильна, но вряд ли могла поставить на ноги труп. Хотя интересно было бы проверить. «Разумеется, он все помнит!» Совершенно не обидевшись, ухмыльнулся Стилет. «Но дело в том, старина Луис, что сейчас мы прибыли не по твою душу!» Кувалда угрюмо покосился на Нельсона. Взгляд у Бугая был тяжелый, словно валун. «Так они ко мне, что ли, приехали?» «И на кой черт я им сдался?» «Не понял. Вы что? Вы про Нельсона, что ли?» — спросил дядюшка. «Именно. Мистер Фостер желает побеседовать с вашим племянником с глаза на глаз». Продолжая зубоскалить, отозвался Стилет. Заслышав это, проходимец совсем растерялся. «Вот так поворот! Это что же?» Какая-то гадкая птичка напела Арчи про скрытый талант Нельсона? «Как же все это не вовремя!» — с тоской подумал проходимец. «Нужно помочь дядюшке с такси, найти Доминика Орвиля и избавиться от метки. А тут еще эти трое!» Но отказывать Арчи было нельзя. Если тот задался целью поговорить с Нельсоном, он это сделает. Уж точно Гарри, Стилет и Кувалда приложат все усилия, чтобы исполнить желание босса. Лишь бы не стали обыскивать, подумал Нельсон, грудью ощущая холод украденного амулета. Зачем он это Фостеру понадобился? А? Стилет. Дрожащим от гнева голосом прошептал дядюшка. Его рука нащупала разводной ключ, лежащий на моторе самоходки. Лоис явно не собирался отдавать племянника без боя, но тот, ярый противник драг, торопливо сказал: Успокойся, я съезжу. Луис вздрогнул и посмотрел на Нельсона, как на предателя. Всё будет в порядке, тихо сказал проходимец. Не переживай. Ну да, конечно, проворчал Луис. Уж после встречи с фостером наверняка. Краем глаза Нельсон увидел, что Стилет и Кувалда наблюдают за их разговором с примёрскими улыбочками. Вот же мрази. Для них это всё хохма, лишний повод позубоскалить. Нельсон никогда не был особо кровожадным, но после знакомства с тёмной стороной Стоунпорта пришёл к выводу, что без некоторых людей мир стал бы куда лучше. И Арчи Фостер вместе с его прихвостнями определённо входили в этот список. Ах, будь у меня под рукой какой-нибудь мощный артефакт. Я бы устроил вам весёлый вторник. Но сейчас Нельсон увы Мог только подчиниться. Хлопнув дядюшку по плечу на прощание, он сказал. «Не переживай. Ничего он мне не сделает». Луис скользнул по нему взглядом и тихо, одними губами сказал. «Все беды от одного». «Ну все, хорош. Давай-ка, малыш Марлоу, забирайся назад», — велел Стилет. «Будешь между мной и кувалдой». Это понятное дело, чтобы Нельсон даже не помысляла о побеге. Хотя в любом случае из машины на ходу выпрыгивать не очень-то весело. Мало что изорвёшь всю одежду, так ещё и наверняка что-нибудь сломаешь или вывихнешь. Но всё равно перестраховываются, слишком боятся Арчи. Нельсон покорно устремился к машине, бандиты последовали за ним. Полудохлый Гарри сидел неподвижно, будто неживой. Хотя, может, он действительно того. Вот был бы подарок судьбы. Обогнав спутников, Стилет любезно распахнул перед Нельсоном дверь. Согнувшись в три погибели, тот забрался внутрь и опустился на сиденье. «Сильно ноги не расклечивай!» предупредил Стилет, усаживаясь рядом. «Квалда у нас, парнишка не маленький, так что придется нам с тобой потесниться». Проходимец кивнул, и, сведя колени, шумно втянул воздух носом. В салоне пахло дорогим табаком. Полудохлый по дороге в гараж явно пыхтел трубкой. «Здравствуй, паренек!» Не оборачиваясь, хрипло произнес Гарри. Он говорил уверенно и спокойно. Не дать не взять старый матерый волк, который оказался умней, хитрей и везучий других хищников стаи и благополучно дожил до седин. Правая половина лица Полудохлого напоминала старую разделочную доску. Столько на ней было шрамов. «Здравствуйте, Гарри!» – вежливо ответил бандиту проходимец. Это была допустимая фамильярность. Полудохлый держал свою настоящую фамилию в секрете, а красноречивое прозвище, мягко говоря, не любил. По понятным, в общем-то, причинам. Поэтому в личной беседе все, от мала до велика, звали его просто Гарри. Не выдумывая ничего лишнего. Поехали, Джимми, сказал полудохлый, и водитель послушно завёл мотор. Чёрная самоходка к Гарри развернулась и покатилась к проулку, откуда появилась несколькими минутами раньше. Паром мгновений, и вот уже дядюшка, хмуро наблюдавший за уезжающим автомобилем, пропал из вида. Нельсон сидел, угрюмо глядя перед собой и думал, как отвратительно начался И продолжился его день. Сначала попался складнику и обзавёлся чёрной меткой, потом поругался с дядушкой, а теперь очутился в машине с тремя отпетыми бандитами и их шофёром. У каждого из них наверняка есть ствол или хотя бы нож. А револьвер самого Нельсона остался в самоходке. Впереди встреча с Сарчи Фостром. А ещё надо как-то ключ Арвиля найти. Ужасный Чудовищно ужасный день. Как там самочувствие твоего дедушки, паренёк? Непринуждённо поинтересовался полудохлый. Нельсон вздрогнул и помедлив ответил. Лучше. Лучше или хорошо? Проходимец тихо скрипнул зубами. Полудохлый прекрасно знал, что здоровье дедушки для него больная тема, знал и специально муссировал её, чтобы поиздеваться над паренёнком. Гарри не грубил, напротив, был подчёркнуто вежлив и как будто действительно переживал за дядюшку. Но Нельсон понимал, что всё это лишь маска заинтересованности, не более. Нормально всё, глухо ответил он. А ты я смотрю, не в настроении, да? уточнил полудохлый. Нельсон тут же почувствовал на себе хмурые взгляды Стилета и Кувалды. Кажется, Стоит их боссу лишь кивнуть, и они легко свернут шею на глицу, посмевшему заговорить с Гарри в неподобающем тоне. А полудохлому ничего не стоит кивнуть. После того нападения, как говорили, он порядочно тронулся умом и мог запросто вынести приговор за робкую шутку или даже неподходящую интонацию в голосе. Сглотнув подкативший к горлу ком, Нельсон буркнул. «Просто не выспался!» Ну это не мудрено. Учитывая, что ты вернулся в Стоунпорт только под утро. Тебя ведь не было в городе прошлой ночью, а? Перенёк. Последние сомнения отпали. Люди Арчи следили за ним и знают, куда он ездил. Мысленно чертыхнувшись, Нельсон выдавил: "Не было. Ты, кажется, даже не успел домой заехать. Сразу к дядюшке в гараж потащился". Вы сами знаете ответ, угрюмо ответил Нельсон. Не знаю, вдруг прыснул Гари. Смех его напоминал карканье дряхлого больного ворона. Нельсона аж передёрнуло. Правда, он тут же взял себя в руки и с напускным равнодушием уставился в окно. В следующие 4 квартала они проехали в тишине, а потом полудохлый велел: "Наденьте ему на башку мешок". Нельсон и глазом не успел моргнуть, А Кувалда уже сжал в своей громадной ладони оба его запястья, причем с такой удивительной легкостью, будто это были не руки взрослого мужчины, а тощие гусиные лапки. Стилет тем временем ловко выдернул из-под переднего сиденья плотный коричневый мешок. Возмущаться было бессмысленно и даже глупо, а потому Нельсон терпеливо принял свою участь. Стилет надел мешок проходимцу на голову, и мир вокруг погрузился во мрак. Арчи был настоящим параноиком. Большую часть времени он проводил в своем логове, о местоположении которого никто, кроме соратников, не знал. А наружу выбирался только в случае крайней необходимости. Всю работу за Фостера делали его шестерки. Он давал указания, а те беспрекословно их выполняли. Учитывая влияние Арчи, такой подход вполне имел право на жизнь. Хотя, конечно, и у этой системы были свои изъяны. Например, если после беседы с Нельсоном к Фостеру заявится посторонний, крыса и сочтёт именно Нельсона. И плевать, что у него на голове мешок. Никакие аргументы в таком случае не работают. Арчи легче убить тебя, чем разбираться. Сиди тихо, прошептал Стилет. И, может, ещё вернёшься к своим оделяшке. Справа глухо хмыкнул Кувалда. Нельсон мысленно сосчитал до 10. Тупые шутки бандитов раздражали, но Увы заткнуть их поганые рты проходимец не мог. Не слушай их, паренёк, сказал Гарри. Если бы арчи хотел тебя убить, мы бы прикончили тебя возле гаража, а не тащили к нему через весь город. Так что не дривь слишком уж сильно, а то Джимми только-только сделал химчистку салона. Произнеся это, Гарри опять закаркал вороном. И другие поддержали его радостным смехом. Единственным, кто не смеялся, был Нельсон. Чем ближе они подъезжали к убежищу Арчи, тем холодней становилось у проходимцев внутри. "Чего желаете?" спросил приятный женский голос. Подняв голову, Томас уставился на официантку в коротком до колен сером платьице и белом переднике. Девушка была весьма симпатична: стройная, с копной каштановых волос, спадающих на плечи, и большими голубыми глазами, которые смотрели на измерителя с интересом и, кажется, вполне дружелюбно. «Неужели меня не выгонят? Надо же!» «Яичницу из трех яиц и кружку Эля!» буркнул Томас. «Сделаем!» Она упорхнула на кухню и в скорости вернулась, чтобы поставить на стол перед измерителем тарелку с дымящейся глазуньей и глиняную кружку, украшенную высокой пенной шапкой. Томас уже собирался приступить к трапезе, когда тоненький браслет, что блестел на запястье официантки, порвался и нырнул в пиво. "Ой!" воскликнула она от неожиданности. "Простите, ради бога." "Да ничего." отмахнулся измеритель. "Так, наверное, даже вкуснее." Она усмехнулась, посмотрела на него с теплом, и Альбинос подумал: что давно не встречал такой приветливой официантки. Варжившись вилкой, он осторожно как мог выловил браслет из кружки и протянул его хозяйке. Она тут же схватила салфетку, бережно завернула в неё украшение и спрятала в нагрудный карман фартука. Спасибо. Да без проблем. Их взгляды встретились. "Не, кстати, ребёкка", вдруг сказала официантка и протянула ему руку. Измеритель недоуменно уставился на изящную кисть. Иные женщины даже прикасаться к альбиносам не желали, боясь подхватить от них какую-то мифическую заразу. Спасибо добрым людям, распускающим слухи, не жалея языков своих. Голубоглазая Ребекка, судя по всему, была не из таких. «Томас!» – представился измеритель и осторожно пожал официантке руку. Кожа у Ребекки была удивительно нежная, такая, что она не могла. которую хочется гладить вечно. Но усилием боли альбинос заставил себя выпустить руку девушки. «Очень приятно, Томас», — с улыбкой сказала Ребекка. «У вас тут что, день альбиносов?» — усмехнулся измеритель. «Вы такая приветливая». «Ты, ты приветливая». «А, хорошо. Так все же, почему меня еще не выгнали отсюда?» Но лично я не вижу разницы между обычными людьми и альбиносами. пожала плечами Ребекка. Так с чего мне тебя гнать? У меня даже друг-альбинос был. Ну вот так. Правда? Не шутишь? Ребекка фыркнула. Чего бы ради? А как его звали? Вдруг мы знакомы. Патрик брови измерителя взлетели на лоб. Патрик Если речь, разумеется, шла о том самом Патрике, был первым альбиносом, с которым Томеса свела судьба. До этого он только слышал о себе подобных, но никогда их не встречал. Патрику повезло несколько больше, чем Томесу. Ещё младенцем его забрали из интерната некие сердебольные люди, считавшие, что все в этом мире одинаково заслуживают любви. Этой мыслью было легко и приятно заразиться. И первые несколько лет их пасынок даже не предполагал, что кто-то может думать иначе. Однако стоило Патрику впервые ощутить на улице, и светлый иллюзорный мир, заботливо сотканный его родителями, обратился в прах. Никто, совершенно никто не любил альбиноса. А взрослые обходили его стороной, а дети издевались и даже колотили беднягу, просто за то, что он на них не похож. Только доброта приютивших Патрика Свитош позволила ему окончательно не впасть в уныние. С Томасом он познакомился уже будучи взрослым. Два молодых измерителя столкнулись в захолустном баре для таких же отбросов, как они сами. И, разумеется, нашли немало общих тем для беседы за кружкой доброго эля. Их дружба продолжалась около полугода. Затем приёмные родители Патрика серьёзно заболели, и он стал появляться всё реже. пока не пропал совсем, напоследок передав через бармена записку. "Матю умерла. Нам с отцом нужна смена обстановки. Не знаю, куда мы поедем, но оставаться тут выше моих сил. Патрик". И вдруг, спустя 4 года, Томас слышит знакомое имя от смозливой официантки, работающей в баре на окраине Западного Вандерсайда. Нарочно не придумаешь. Так что, знакомы вы с ним? спросила Ребекка, отвлекая измерителя от мыслей. Что? А, ну да, знакомы. Если это, конечно, тот Патрик, о котором я думаю. Ребекка улыбнулась уголком рта. Сомневаюсь, что в городе есть ещё альбинос с таким именем. Но ну, согласен. А слушай, можешь сказать, когда вы познакомились? Где-то около года назад. Припомнила Ребекка Не так-то далеко ты уехал, правда, старый друг. Он как-то зашёл к нам пообедать, и мы разговорились. Но знаешь, что-то о тоже про альбиносов и людей, всё такое. Потом он стал периодически заходить, мы иногда по часу болтали, или дольше даже. С ним интересно было. Хотя одна его идея, самая навязчивая, честно, со временем начала меня раздражать. Что за идея? Больше всего на свете он хотел стать нормальным, закатив глаза, сказала Рэйбекка. Ну, чтобы от простого человека не отличить. О, как он об этом мечтал. Каждый раз подолгу болтал об этом, а потом однажды вдруг заходит, и я смотрю получилось. В смысле, получилось. Нахмурился Томас. Но стать нормальным. Кожа розовая и на магию не реагирует, то есть вообще Даже артефактов себе каких-то прикупил, хвастался ими тут. Она говорила что-то ещё, но Томас на время попросту отключился, потерял связь с окружающим миром. Все мысли в голове измерителя на время погасли, и только слова официантки продолжали эхом звучать в ушах. Обычным. На магию не реагирует. Артефактов прикупил. Казалось, Какой-то беспичный, но очень могущественный чародей с показной лёгкостью перевернул реальности вверх тормашками, дабы Томас смог понять, что его прежняя жизнь не ценнее дорожной пыли. Все прошлые излоключения, все косые взгляды и долгие вечера в тёмной комнате, когда маленький альбинос рыдал, уткнувшись в подушку, чтобы никто в интернате не слышал его плача. Выходит, всего этого можно было избежать. просто перекрасившись. Как Патрик? Нет. Это Да как это возможно вообще? Какая-то особая магия. Эй, Томас, позвала Ребекка. Ты вообще здесь? Со мной? Да, да, здесь. Встрепенувшись, энергично кивнул измеритель. Прости, задумался просто. И он Конечно, не рассказывал, как и где перекрасился. Ребекка задумалась на мгновение, после чего покачала головой. "Не". Сказал, что это большой секрет, который он не может мне раскрыть, а я не стала настаивать. "Ага, секрет. Надо найти этого засранца и всё у него разузнать. А где он сейчас живёт, не знаешь?" "Не. Мы же только тут и общались". Но, кажется, где-то в северном Бандерсайде. Я на севере живу, так он говорил. Понятно. И давно вы виделись последний раз? Месяца 2 назад. Ему видно не понравилось моя реакция. Я, видишь ли, немного в нём разочаровалась. И дело не только в перекраске. Он как-то сразу весь изменился, характер, манера общаться, будто совсем другой человек. Ну, может, когда окружающие начнут относиться, и ты тоже меняешься, неосознанно, предположил Томас. Ну, может. Но факт в том, что после этого ни Патрик, ни я уже не горели желанием продолжать общение. Такой вот странный финал нашей дружбы. Измеритель покачал головой и отхлебнув из кружки, спросил: А тебе, кстати, от хозяина не перепадало за то, что ты подолгу сидишь с одним клиентом? «Да ещё альбиносом!» «Патрик обычно к нём заходил, когда клиентов особо и нет. Так что, полагаю, хозяин бы даже обрадовался, если б узнал, что я за беседой скормила какому-то болтливому клиенту нашу дрянную стряпню. Пусть даже и альбиносу!» «Приятного аппетита, Томми!» – ухмыльнулся альбинос и отправил в рот первый кусок яичницы. «Эй, ну глазу не нашему повару всегда удаётся нормально!» "Туркнув сказала Ребекка. Ну жаль, конечно, что только она Томас не выдержал", рассмеялся. И официантка, глядя на него, тоже не удержалась. Следующие часа полтора они болтали без умолку, словно старые друзья, хотя прежде никогда не встречались. С Ребеккой было удивительно легко, и Томас до последнего оттягивал момент прощания. Покончив с яичницей и первой кружкой эля, он взял вторую. Её тоже неторопливо опустошил, попросил третью, затем четвёртую. Что ж, мне, пожалуй, пора. Чувствуя, что больше не сможет выпить ни капли, промямлил Томас. Рад знакомству и, в общем, ты ты молодчина. Комплимент получился не очень, сказывался недостаток общения с прекрасным полом и с людьми вообще. Но Ребекка и не подумала обидеться. напротив. Неловкая похвала изрядная её повеселила. Альбинос, глядя, как она хихикает, тоже не смог сдержать пьяной улыбки. Спасибо, Том, тепло сказала Рэйбекка. Ты знаешь, ты тоже, в смысле, тоже молодчина. А я-то почему? удивился Измеритель. Ты кажешься мне таким настоящим, естественным. Не пытаешься быть кем-то другим. Это здорово. Я такое люблю. К горлу Томаса подкатил ком. Знала бы ты, милая, о чем я собираюсь поговорить с Патриком. Пойду, сказал Альбинос, поднимаясь. Сколько там с меня? Пятёрка, окинув стол оценивающим взглядом, ответила Ребекка. Что-то совсем мало, хмурясь пробормотал измеритель. Бледно-жёлтая десятка легла на стол. Томас Это слишком. Меньше нет. Бери сдачу, но ты поняла. На сдачу получишь, когда придёшь в следующий раз, пообещала официантка, пряча банкноту в карман фартука. Глаза у ней еле. Договорились, кивнул Томас. Ребекка протянула ему руку, и он, мягко её пожав, поспешно спрятал свою бледную ладонь в карман куртки. Будто желая наподольше сохранить тепло официантки при себе. "Ну, я пойду", промямлил альбинос. "До встречи, Томас", с улыбкой сказала Ребекка. Кивнув девушке, измеритель потащился к выходу. Официантка провожала его дружелюбным взглядом, и альбинос, чувствуя это, улыбался про себя. Наконец-то хоть кто-то мне рад. Распахнув дверь, Томас вышел из бара старый пёс. Его немного штормило от выпитого Эля, но настроение было на редкость приподнятое. Снаружи уже царил вечер. Настоящий, темный, осенний. И измеритель со спокойной душой брел через тени домой, не особо беспокоясь, что кто-то узнает в нем альбиноса. Томас любил ночь. Она была верным союзником каждого измерителя и всегда бережно прятала его от посторонних глаз, словно любовника. Какие странные! странные сравнения на ум приходят. Похоже, всё из-за Ребекки. Давно ли Томас вот так легко и непринуждённо болтал с девушкой? Когда в последний раз девушка заговаривала с ним? Было вообще такое? Возможно, да. Но сейчас Томасу казалось, что прежде с ним болтали только шлюхи, которым он платил. С другой стороны, Ребекка, кажется, подошла к нему лишь потому, что у неё был пунктик насчёт альбиносов. То есть Томас не показался ей милым или привлекательным. Просто его кожа имела нужный цвет. Патрик стал нормальным искушным, а вот ты молодец. Ты родился уродцем и гордо продолжаешь им быть. Слава альбиносам, заплетающимся языком пробормотал Томас. Впрочем, так ли важно, почему Ребекка с ним заговорила? Главное, Благодаря ей он чудесно провел вечер и, что еще важней, узнал про странную трансформацию Патрика. Как? Как ему удалось? Казалось бы, очевидно, что без магии тут не обошлось. Но речь ведь шла не про обычного человека, а про измерителя, которого волшебство в теории должно калечить и убивать. Иными словами... Если бы его коже придали розовый оттенок с помощью какого-то направленного заклятья, альбинос надо думать, скончался бы на месте, а не расхаживал по городу с улыбкой. Не понимаю. Пока не понимаю. Но обязательно во всём разберусь. Водитель проезжающего мимо такси сбросил скорость и проорал в приоткрытое окно: "Эй, уважаемый, может подвести?" Не надо. заплетающимся языком ответил Томас. Мне недалеко. Ну, ваше дело, проворчал шофёр и снова утопил педаль газа в пол. Томас хмуро уставился ему вслед. Будь сейчас день, этот тип даже не подумал бы предложить свои услуги. Собственно, что далеко ходить? Несколько часов назад один уже послал измерителя куда подальше, сославшись на грозного босса. А Патрик теперь может и днём, и ночью кататься. Томас ещё не видел старого знакомца в Новой Пастасе, но уже искренне завидовал ему. Стать нормальным. Это ли не сокровенная мечта любого альбиноса? Нет. Всё-таки Ребекке этого никогда не понять. Судя по всему, в её понимании альбиносы и изгои это два множества, которые практически не пересекаются друг с другом. Если бы все люди рассуждали как Ребекка, это была бы грёбаная утопия. Проходя мимо трактира с незамысловатым названием Бочка, Томас услышал, как внутри горланят пьяные мужики. Работяги, неделю похвавшие в доках и на заводах, теперь обнимались и срывали глотки, теша свои измождённые души лихой песней. Томису захотелось распахнуть двери и, подхватив с покосившегося стола кружку пива, присоединиться к нестройному хору голосов. Но измеритель живо напомнил себе, что это попросту невозможно. Только вечером испорчу и себе заодно. Каждый второй из этих трактирных завсегдатаев наверняка походил на Стивена, бугая, который отлично работает руками и не слишком здорово мозгами. В головы этих крепких мужей давным-давно вложили мысль о том, что у нормального человека кожа не может быть белой, как воротник официанта из борона Минёлы, самого дорогого ресторана Вандерсайда. Никаких исключений. В лучшем случае меня просто вышвырнут, в худшем поколотят. Вспомнив недавнюю стычку, альбинос рефлекторно потёр то место, куда врезался кулак Стивена. Грёбаный стервятник. Чем дальше Томас уходил от бочки, Тем тише становились возгласы пьяных работяг. Наконец всё окончательно смолкло. В вечернем Вандерсайде хватало подобных островков шума, но мостики между ними, как правило, обилием звуков не побавали. Порой из окон доносились чьи-то голоса. Жоны кричали на мужей, мужья на жон, старушки ворчали, а детишки пели, хохотали и рыдали, подчас до завидного легко переходя от смеха к слезам и обратно. Маршрут, выбранный Томасом, был ему неплохо знаком, и большая часть редких вечерних звуков оказались этами маячками, подтверждающими, что измеритель на верном пути. Вот пожилая леди разговаривает с заморским попугаем, клетка которого обычно стоит на подоконнике. Кто хорошая птичка? Меган, хорошая птичка. Вот супруги со стажем, неутомимые любители скандалов. которые практически каждый вечер о чём-то спорят на повышенных тонах. Ну и какого чёрта ты бросил свою грязную куртку на моё платье? А какого дьявола твоё платье делает на моём кресле? Казалось, оставшиеся 2-3 сотни футов до дома Томас может пройти с закрытыми глазами, полагаясь только на слух. Это такая акустическая путеводная нить, которую нельзя увидеть и потрогать. Вот впереди показался знакомый столб с почтовым ящиком. Он находился на самом углу Growley Street и Middleton Avenue и много лет служил Томасу единственным средством связи с его клиентами. Заказчик оставлял тут письмо, где указывал место, гонорар и время, когда хотел бы видеть у себя альбиноса. Измеритель же отбирал наиболее заманчивые предложения и на следующий день отправлялся по адресам. По-хорошему телефоном бы разжиться. Но попробуй найди дурака, который потянет шнур в подвал. Подойдя к почтовому ящику, альбинос убедился, что тот пуст, и с чистой совестью побрёл дальше, к четырёхэтажному дому, который находился в колодце двора, практически полностью отгороженный другими зданиями от внешнего мира. Томису он почему-то всегда напоминал старого дворового пса, изрядно побитого жизнью, который присел отдохнуть. Да так навеки и врос в этот злачный район. Альбинос задрал голову и прищурился, дабы получше рассмотреть обшарпанную черепицу на крыше. Он практически не сомневался, что в один прекрасный день какой-нибудь увесистый осколок свалится ему на голову и оборвёт странное подобие жизни. На только не сегодня. Справив нужду в тёмном проулке, Альбинос устремился к двери, ведущей в родной подвал, доставая ключи. Томас вдруг понял, что тихо насвистывает под нос. «Как мало мне, оказывается, надо для счастья! Еще даже не нашел Патрика, но уже мечтаю, что скоро стану, как он!» Ключ нырнул в замочную скважину, легко провернулся в ней, и Томас услышал, как стальной язычок с громким щелчком спрятался в коробку. Взявшись за ржавую ручку, измеритель распахнул дверь и вошел внутрь. С минуту он стоял на пороге, наслаждаясь легким сквозняком, который остужал лицо, раскрасневшееся от эля и ходьбы. Наконец, облизав пересохшие губы, альбинос закрылся внутри, достал спички и зажег свечу, висящую у входа. Крохотный огонек озарил подвал, и Томас, проковыляв к старой тахте, без сил на нее рухнул. Уже с тахты, блаженно вытянув ноги, Измеритель окинул свои покои взглядом усталого путника, вернувшегося в родную обитель после долгого путешествия. Что нужно альбиносу для нормальной жизни? Койка для сна, шкаф с барахлом и книгами, да журнальный столик на колёсиках, чтобы легко перекатывать его с места на место. Ну, допустим, толстый ковёр, чтобы не топтаться по холодному полу. Ещё, конечно, бочка с водой, чтобы умываться, и старая печка стоящая на трёх ногах в углу. Не имея возможности использовать даже самый простой магический обогреватель, Томас спасался только ею. Надо встать и взять тёплое одеяло, подумал измеритель. Иначе ночью околею. С трудом заставив себя подняться с тахты, Томас побрёл к шкафу, стоящему в дальнем углу. Подошвы туфель утопали в ворсе старого ковра. Вот тут-то там на его зелёной поверхности темнели грязные следы. Надо будет заказать химчистку, решил Томас. Как-нибудь потом. Или к чёрту. Серое одеяло, лежащее на верхней полке, напоминало гранитную глыбу, которую отломил от скалы некий Селач и шутки ради принёс сюда. Чуть ниже находились четыре рубашки, две пары брюк теплое пальто с куцым воротником, да потопный зонтик, да некое количество носков и нижнего белья. Еще где-то в глубине прятались вторые туфли, около двух дюжин книг, и на этом все. Такой вот набор изгоя. Но и плевать. Счастье точно не в одежде, обуви, еде или роскошных апартаментах. Стать нормальным. Вот цель. А достижение, о которой Томас мечтал с тех самых пор, когда его впервые назвали уродом. А уж после того, как весёлые ребята из интерната решили подкинуть ему в кровать волшебного светляка, альбинос окончательно понял, что будущее его никогда не будет простым. Вспомнив ту нелепую историю, Томас невольно скривился. Бледная рука легла на грудь, чуть ниже солнечного сплетения, куда ударил Стивен. Под рубашкой и курткой скрывался уродливый шрам, который успел оставить треклятый светляк, пока Томас не вытряхнул его на пол. Измеритель отлично помнил, как в апя от боли извивался на кровати, а другие детишки хохоча наблюдали за его страданиями. Для них это была настоящая умора нелепый белокожий мальчишка, которого ранят безобидные магические вещицы. Смотри, опять загорелся. Радовался один из хулиганов, тыча пальцем в сторону Томаса, вены которого безостановочно мерцали голубым светом. «Хорошо, что магия постепенно уходит!» Стащив с полки одеяла, с некой долей злорадства подумал Альбинос. Впрочем, куда хуже магии те, кто неправильно ею пользуется. Эта проблема существовала всегда. Но, разумеется, они и заговорили только после того, как волшебство начало испаряться, точно лужа в солнечный день. В бытность Жетомосом и мальчишкой ни дети, ни взрослые особо не беспокоились о запасах магии. Лампы с джиннами покупались впрок, Мортимеру и ему подобным на радость. Светильники, включающиеся по хлопку, и компактные обогреватели давно стали обыденностью. Магия слишком плотно вросла в ткань мира. Представить себе жизнь без волшебства могли разве что альбиносы. Но и они Будь у них возможность, с радостью заимели бы себе артефакт другой. Тот же обогреватель мог сделать подвальчик Томаса гораздо более уютным местом. Хотя раз магия уходит, стоит ли вообще тратить олливеры на подобную ерунду? Две дюжины опустевших лавок за полгода весьма дурной знак. С другой стороны, что такое две дюжины лавок с точки зрения целого мира? до да в одном вандерсайде их около сотни, если не больше. Томас снова плюхнулся на тахту и вытянулся в полный рост. Укрываться сразу он не стал. Любил забираться под одеяло, когда уже замёрз. Решено. Если Патрик поможет мне стать нормальным, тут же куплю себе обогреватель, хотя и печку сразу выкидывать не буду. Мало ли что. Положив ноги на серую махину одеяла, Томас запрокинул голову и уставился на горящую свечу на стене. Крохотное пламя освещало комнату едва-едва, но измерители это вполне устраивало по той же самой причине, по которой он любил ночь больше, чем день. Ой. Это ж и к ней вставать, тушить. Так неохота. Но бросать нельзя. Однако не успел он собраться с духом и повторить недавний подвиг, Как свечка погасла сама, видимо, из-за сквозняка, который был частым и по сути единственным гостем Альбиноса за последние пару лет. Ну вот и славно. Уснул Томми куда быстрее, чем обычно. Снилось ему, как он, совершенно нормальный разнощёкий парень, летним днём гуляет в городском скверике вместе с улыбающейся Серебкой. Неясно, правда, почему она согласилась прийти. Перекрасившиеся альбиносы, судя по всему, ей нравились не особо. Но это ведь был всего лишь сон, а потому Измеритель не ломал голову понапрасну. Он просто наслаждался чудесной погодой, чудесной спутницей и чудесным новым собой, которым его сделало секретное волшебство Патрика. Завтрашний день должен был стать началом новой жизни, или, по крайней мере, первым робким шажком в её направлении. Снимите-ка с него мешок. Нельсон никогда прежде не встречался с Арчи, но по властному тону сразу понял, что к нему обращается ночной король Западного Стоунпорта. Стилет Икувальда говорили совершенно иначе. Хотя надо думать, всячески пытались подражать боссу. Что-то более-менее похожее получалось у Гари. Но после трагедии, превратившей его в полутруп, он заметно сдал и порой не усп полный о колесицу. Мешок слетел с головы Нельсона, и проходимец увидел коренастого седовласого мужчину лет 50 с небольшим. У мужчины был приплюснутый нос, маленькие хитрые глазки и бледные тонкие губы. Так вот ты какой, Арчи Фостер. Хозяин восседал в огромном чёрном кресле. Стол красного дерева, на который он облокачивался, габаритами был схож с чёрной самоходкой полудохлого. Судя по массивным перстням украшавшим пальцы Арчи, ему действительно нравилось всё большое. Что это, комплексы или просто самолюбие потешить? Ну здравствуй, Нельсон Марлоу, сказал Арчи, пристально глядя на настоящего перед ним парня. "Здравствуйте", прочистив горло, ответил проходимец. "Оставьте нас", переведя взгляд на стелета, распорядился хозяин. Боковым зрением Нельсон увидел, как его провожатый отрывисто кивнул и круто развернувшись, устремился к выходу. То же самое, с поправкой на грацию великана, проделал и Кувалда. И в кабинете остались только Проходимец и Арчи. В гробовой тишине Нельсон угрюмо смотрел на хмурого хозяина, ломая голову: зачем тому понадобилась эта встреча? Мартефакты? Если да, Так как объяснить, что я не ворую впрок? Он ведь не поверит мне. Да я и сам бы на его месте не поверил. Итак, ты здесь, откинувшись на спинку кресла, негромко произнёс Арчи. Догадываешься, зачем? Не, сэр, помедлив, слукавил Нельсон. Я знаю, чем ты занимаешься, парень, продолжая сверлить гостя взглядом, сказал хозяин. Нельсон промолчал. Страх овладел проходимцем еще в тот миг, когда черная самоходка только-только подъехала к гаражу дядюшки, так что к моменту встречи он уже смирился со своей участью и не особенно переживал, разве что за Луиса. — Но мы справимся, дядюшка. Обещаю. Арчи меж тем не торопился продолжать. Пришлось спросить. — Что именно вы имеете в виду, сэр? Твои выловки за артефактами, конечно же, или ты будешь отрицать, что шастаешь к складникам? Пристальный взгляд, словно скальпель хирурга, медленно пронзающий насквозь. Пальцы с тяжёлыми перстнями, которые так раздражающе стучат по столу. Не буду шастал. Когда в последний раз? Вчера, поколебавшись, ответил проходимец. Хорошо. что ты не пытаешься это отрицать. Одобрительно кивнул Арчи. Очень ценю честность, знаешь ли. Вот, допустим, твой дядьушка честный человек. Ты, вижу, тоже не из брехливых. И мне это нравится. Вы мне нравитесь, правда. Его толстые пальцы продолжали стучать по столу, отбивая незамысловатый ритм. В тусклом свете электрических ламп Руки арчи казались похожими на танцующих королевских крабов. А вот один твой, коллега, после очередной долгой паузы сказал хозяин. Честностью и благоразумием вы не отличаетесь. Поэтому слинял вместо того, чтобы добросовестно выполнить мой заказ. Нахмурившись, Нельсон сказал: "Я, сэр, если что, других проходимцев не знаю. Говорю об этом сразу, чтобы потом вас не разочаровать. Мне веришь насрать. Знаешь ли ты кого-то или нет? Без обиняков ответил Арчи. Мне нужно, чтобы ты нашёл этого мудака и притащил его сюда вместе с артефактом, который он для меня искал. Но, сэр, я же вообще не занимаюсь подобным. С виноватой полуулыбкой пробормотал Нельсон. Поиск людей не мой конёк. Что ж, тогда придётся научиться. Равнодушно пожал плечами Арчи. Если ты, конечно, действительно хочешь помочь своему любимому дядеушке, Нельсон сдрогнул. Сэр, скажите, нельзя ли не вмешивать в наши дела моего единственного родича? О, не беспокойся, Нельсон. Я всего лишь хочу тебя немного мотивировать. С насквозь фальшивой улыбкой сказал Арчи: "Смотри, что я предлагаю. Если найдёшь сбежавшего проходимца и артефакт, который ему заказал, спешу оставшийся долг твоего дядьушки и ещё сверху денег отподкину. Хватит, чтобы купить вторую машину вместо твоей трёхколёсной раздроты". Нельсон молчал. Предложение Арчи было очень щедрым, даже неожиданно щедрым. Учитывая, что ночной король западного Стоунпорта никогда не любил сорить деньгами. Сам собой напрашивался вывод, что артефакт, который стащил безымянный проходимец, стоит раза в десять больше самой лучшей машины. О чем, интересно, вообще речь? И откуда о ней узнал Арчи? Судя по тому, что он заказал проходимцу нечто конкретное, а не просто что-то, там должна быть... Настоящая легенда. Скотти называл подобное круговорот артефактов в природе. Сначала кто-то успешно крадёт у складника некую мощную штуковину и выгодно её продаёт. Богач, купивший артефакт, активно им пользуется, и по городу начинают расползаться слухи. Потом складник, вспохватившись, обнаруживает пропажу и заставляет следующего пойманного им проходимца вернуть ему оборшенный мифами артефакт. Дальше всё зависит от удачливости вора. Либо он умирает, либо возвращает украденное монстру и тем самым избавляется от чёрной отметины на ладони. И замыкается круг. Ну, а если не найдёшь? Или того хуже, не захочешь даже попытаться, продолжил Арчи. Что ж, Думаю, тебе вполне хватит мозгов, чтобы понять, чем всё закончится в таком случае. Нельсон медленно кивнул. Он, конечно же, знал, что единственный шанс покинуть кабинет Арчи живым это согласиться на его условия. Что делать после вопрос отдельный. Может статься придётся вслед за первым проходимцем за лично дно или тайно покинуть город, прихватив с собой дядюшку Луиса. Мало мне было проблем со складником. Ага. Я и не думал отказываться, выдавил Нельсон. Но мне сами понимаете, нужно больше информации о том проходимце, ну, который вас обманул. Арчи скривился, но заострять внимание на обидной формулировке проходимцы не стал. И хмуро произнёс: "Звут его Дин Картер, а выглядит как Да, примерно как ты. Худой, Высокий Нельсон наморщил лоб. Дин Картер? Нет, ничего. Пустота. Впрочем, Нельсон никогда особо и не стремился дружить с другими проходинцами, просто потому, что наведывался к складникам редко и неохотно, всякий раз обещая себе: "Это в последний раз". Арчи тем временем продолжал. Что там ещё у него? Волосы тёмные, Хвост этот дебильный такой. Ну и главное родимое пятно в форме груши на левой щеке. Почти на скуле даже. Груши. Груши, груши. Тяжело, наверное, представить, но как увидишь, сразу поймёшь, что это точно груша. А где он жил вообще? И где живут его близкие, если они у него есть? За подробностями к Гарри. У него всё записано. А я подобное в голове не держу. Потом скажешь Стилету, он тебя проводит к нему, обсудите. Артिफакт, медленно кивнув, спросил Нельсон: "Что этот Дин должен был для вас украсть?" Арчи закусил нижнюю губу. "Ну я же не могут не знать, что я должен вам принести", добавил Нельсон, в виде как колеблется хозяин. "Да это-то понятно." Проскрипел Арчи. После случившегося он явно не слишком хотел доверяться ещё одному проходимцу, но и нового выхода просто не было. Нельсон Верн заметил, что без подробностей ему не найти ни избежавшего Дина, ни артефакт. Именно поэтому Арчи шумно выдохнул и нехотя сказал: "Артефакт ищейка. Ты о нём наверняка слышал. Он может отыскать для тебя любого человека, любую вещь". какую только захочешь. Будь она хоть в тысячи миль. «Вау!» — только и сказал проходимец. Об ищейке в Стоунпорте действительно с давних пор слагали легенды. Но Нельсону всегда казалось, что это обычная байка, одна из многих, связанных со складниками. Порой кто-то просто придумывает какую-нибудь могущественную штуковину и рассказывает о ней другим. А те, вдохновленные историей, передают её дальше и дальше, пока весь город не начинает голдеть о таинственном артефакте, способном поворачивать реки вспять и стирать с лица земли целые города. Ищейка на фоне подобных монструозных штуковин казалась детской шалостью, но люди влиятельные, такие как Арчи, могли с её помощью натурально свернуть горы. А как как вы узнали, где находится ищейка? Осторожно поинтересовался Нельсон. Так я и не знал. Я услышал об этой штуковине и захотел её. Поэтому Гарри нашёл этого Дина и привёл его ко мне. Мы с ним поболтали, ну, как с тобой. И он начал искать. Пошарил по городу без особого толку, потом съездил к складнику и пропал с концами. Хм. А вы вы уверены, что он пропал вместе с ищейкой? «Может, как раз наоборот, не нашел и испугался, что вы его...» Нельсон замялся. «Может и так», — неожиданно легко согласился Арчи. «Но суть и дело это не меняет. Нужен Дин Картер. Мне нужна ищейка. Если она будет у Дина при себе, считай, тебе повезло». «О, так вот в чем подвох!» Если сначала Нельсон не до конца понимал, зачем понадобился Арчи, то теперь всё стало на свои места. Искать следовало не только и не столько человека, сколько ценнейший артефакт, который, вполне вероятно, до сих пор находится в логове складника, куда люди Фостера попросту не могли попасть. По-хорошему, ему кроме меня ещё сыщик нужен, но видно, Арчи очень не хочет вмешивать в это дело кого-то ещё. Короче, найди дина ему и мой артефакт. А я уже за ценой не постою, глядя на задумчивогося Нельсона, добавил хозяин. На всё про всё даю тебе неделю. Проходимец встряпенулся и ошарашенно уставился на Арчи. Судя по всему, следующие несколько дней обещали стать самыми насыщенными в жизни Нельсона. Арчис, кладник. Как же мне всё успеть? И не вздумай соскочить, парень. Холодно произнёс Фостер. "Я и так уже на пределе, так что не заставляй меня превращаться в распоследнюю сволочь". Судя по тому, что голос арчи едва заметно подрагивал, он не лукавил. Благоразумно решив, что пора валить, Нельсон сказал: "С вашего позволения, я пойду к Гарри пообщаюсь". И чинно кивнув, устремился к двери, за которой его дожидался 6 лет. Арчи не возражал, И проходимец позволил себе облегчённо выдохнуть. Однако у самого выхода ковёр под ботинком громко чавкнул, и Нельсон моментально напрягся вновь. "Это что, кровь?" отарапела, глядя на бурое пятно под ногами, с ужасом понял он. "Не обращай внимания, парень". Ввиду замешательства гостя успокоил Арчи. "Просто не успели убраться после прошлого гостя. Бывает". «А, понял», — вздрогнув, пробормотал Нельсон. «Ну да, бывает. И чего я в самом деле?» Брезгливо морщась, он осторожно перешагнул через пятно и, распахнув дверь, вышел наружу. «Ну что, малыш Марлоу?» — тут же спросил Стилет. «Договорились с боссом?» Верный прихвостень Гарри стоял чуть поодаль от входа в кабинет и, прислонившись плечом к стене, методично полировал ногти миниатюрной пилочкой. "Договорились", неохотя ответил Нельсон. "Надо только к Гарри зайти, обсудить детали. Проводишь? Ну, расспросишь". Спрятав пилку в нагрудный карман, бандит отклеился от стены и пошёл к двери, находящейся в самом конце коридора. Нельсон без лишних раздумий отправился следом. На ботинках проходимца осталось чья-то кровь. Он собирался стерить её едва покинет дом Фостера.